он изучил все местные чайные притоны. Розовый коттедж, который он обходил стороной после того, как его заставили заплатить за опустошенную сахарницу. Соломенный амбар, который забавлял его, ибо был истинным пристанищем порока. На каждом столе огромное блюдо с кексом и дурманище соблазнительный запах горячих ячменных лепешек. Трактир, где подавали черный крепкий индийский чай, где водители грузовиков распространяли упоительные запахи бензина, пота и больших дорог. Бонд обнаружил, что все его чувства, особенно обоняние и вкус, чудесным образом обострились. И еще дюжину всяких коттеджиков и уголков, где пожилые парочки, приехавшие на дешевых фордах и моррисах, говорили в полголоса о своих детях, благопристойно поглощая сладости. В иных обстоятельствах весь этот чинный ханжеский благополучный мир был бы ему противен до тошноты. Но за то время, что он сидел на голодной диете, опустошенной, слабой, лишенной того, что составляло его суровую, беспутную и, что говорить, грязную жизнь, к нему каким-то образом вернулась невинность и чистота детства. И к этой чистоте и невинности как нельзя лучше подходил этот ситцевый мирок, где ему предлагали чашечку чаю, домашний кекс, спрашивали, сколько положить кусочков сахара. Мир, лишенный сюрпризов и крайностей, чистый в своей простоте. Но самое удивительное заключалось в том, что он не мог вспомнить, Когда он в последний раз чувствовал себя так хорошо, не то чтобы он стал крепче, нет, но у него ничего не болело, чистыми стали и глаза, и кожа, спал он по десять часов в сутки и совсем не испытывал того знакомого томительного чувства, что непрерывно разрушает свой организм. Было от чего встревожиться, похоже на то, что его личность претерпевает изменения. Неужелен он начинает утрачивать то, что составляет самую суть его индивидуальности, расстается с пороками, без которых в ничто превращается его сильный, жестокий, безжалостный характер? И в кого же он превращается? в добропорядочного, набитого идеалами слезняка, годного только на то, чтобы, оставив службу, навещать заключенных, поддерживать молодежные движения, принимать участие в демонстрациях протеста против водородной бомбы и, питаясь ореховыми лепешками, пытаться изменить мир к лучшему? Джеймс Бонд... Тревожился бы куда больше по мере того, как натуропатия с каждым днем все активнее обезвреживала его, если бы не три навязчивые идеи, доказывающие, что он меняется лишь внешне, а не внутренне. Страстное желание съесть огромную порцию спагетти по-болонски, обильно сдобренного рубленным чесноком, и запить ее бутылкой самого дешевого кьянти, тесто для пустого желудка и чеснок для истосковавшегося обоняния. Томление по сильному гладкому телу Патриции. Постоянная сосредоточенность на том, каким способом выпустить кишки из графа Лип. Первые две идеи могли подождать. Что же касается графа Липпе, то изыскание подходящего способа началось в тот день, когда он вернулся к обычному лечебному режиму. Джеймс Бонд с холодной настойчивостью, которую не раз выказывал в борьбе с вражеской агентурой в отелях Стокгольма или Лиссабона, принялся шпионить за противником. Болтая с Патрицией Фиринг — теперь он знал ее фамилию — Он проявил неистощимую любознательность. А когда у персонала второй завтрак? Этот липпый отлично выглядит. Ах, он беспокоится о своей талии. Наверное, ванны и электрическое одеяло хорошо помогают. Нет, в турецкой бане ему бывать не приходилось. Нужно как-нибудь заглянуть. Массажист помог уточнить нужные подробности. — Не видели в последнее время этого здоровенного типа риппе? А, — Хиппе! Да-да, липпе! Ежедневно в полдень. Думаю, мне бы подошло то же время. Удобно, ведь остаток дня свободен. Да, хотелось бы побывать в турецкой бане после того, как вы закончите массаж. Хочу хорошенько попотеть.